«Вы должны привыкнуть к моему присутствию и перестать его замечать». «Кошмар!» Я беспомощно глянула на Эрлева. «Вика, прости, но господин Эрлев прав». И маг виновато пожал плечами. «Предатель!» Сморщила я нос. «Ладно, буду привыкать. Но ну вот с вашими новыми комнатами придется повременить. У меня сейчас нет возможности обставить для вас новое помещение».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 Климат в Лилерее, конечно, очень мягкий, но мы долго сюда ехали, и хотелось бы дать животным возможность как следует отдохнуть. А мы к вам на четыре 5 дней, если вы не возражаете. Я, помимо всего прочего, хотел бы посмотреть на соседние миры, чтобы составить первое личное представление. Граф Маве сказал, что можно отвезти лошадей в ближайшее село.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 Охранники князя и повели лошадей, не позволяя им сойти с каменной, ровной поверхности и аккуратно проводя их под стеной. «Какая из лошадей ваша?» – глянула я на телохранителя. «Вот этот!» Он ласково потрепал по шее красивого черного скакуна с белыми гривой и хвостом. «А почему у вас все животные разноцветные, а лошади обычные? Но в смысле нормального цвета!»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 И этот наглый тип попытался спрятать свою улыбку. Гррр! За босоножками без каблуков я отправила Яниту, отловленную мною в холле. Там же переобулась под пристальным взглядом Эрлива и отправилась с ним. А когда он вывел своего жеребца из ворот Фирин, мы нос к носу столкнулись с капитаном Летанием. «Леди Виктория!» Он поклонился. «Добрый вечер, капитан!»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 «Как скажете, леди, господин Эрлиф?» староста снова поклонился, но уже блондину. «Что-то нужно? Может, какой-то корм особый?» «Нет, ничего особенного. Обычный и уход, и корм. Только вот выводить его нужно каждый день хотя бы ненадолго, чтобы не застоялся». Я слушала их разговор в полуха, так как все равно ничего не понимала в лошадях. «Леди...»